Глава 60 вот это удар ниже пояса. бурцев поднял голову, скрипнул зубами. Блефуешь, Фридрих, ты ведь сам втюрился в девчонку по уши. Дрался из-за нее на турнире. Так неужели станешь пытать свою даму в сердце? На мгновение рыцарь отвел взгля. Увы, слишком кратким казалось в том мгновении, чтобы использовать этот шанс. И не в том состоянии сейчас был бурцев Да, я не разнодушен, кричал Айли, и сделаю все, чтобы избавить ее от пыток но интересы Великой Германии для меня превыше всего. Порой ради них приходится отказываться от личных симпатий и усмирять сильные чувства. Как солдат солдата, ты должен меня понять. Какой пафос, Бурсов только хмыкнул в ответ. А начав поединка с Вольфгангом фон Бартхельмом, продолжал штандартенфюрер. Ты тут не совсем прав. Мне, конечно, приятно было покрасоваться перед твоей женой и поразгласить ее королевой турнира, Но вообще-то на листалище выехал с другой целью – заткнуть рот рейнскому мальчишке. Ольган слишком много болтал о епископском обозе, пока до него самого и остальных не дошло, что мантию Венгельма Маденского надел наш человек, нужно было действовать. Надеюсь, этот влюбленный и не в меру юноша сдох от ран. Бурзов снова промолчал. Отрадно, что надежды мерзавцев сбываются не всегда. Весфалец выждал немного, продолжил. Ладно, друг мой, могу вас обрадовать. У меня есть все основания полагать, что допыток пыток вашей обожаемой супруге дело не дойдет. глайда очень болтли пардон, разговорчивая девушка. Она уже поведала мне сегодня и про ваших подвиги на добром поле под Легнисой, и про убийство первого разведчика сайт команды и про гибель Конорда Тюринского, и про бой в самом-то тоже. Насколько я понял из-за рассказов, в том бою вы умело обращались не только с mp 40 но с гранатами, и даже с фаус-патроном. Надеясь, если впредь правильно задавать девочке наводящие вопросы, она выболтает все остальное. Выболтает по собственной воле и без всяких пыток. Она больше ничего не знает. Угрюмо произнес Бурцев. Неубедительно. А Глайда – ваша жена, а жены, как правило, знают своих мужьях все, или почти все. Жены любопытны, жены задают много вопросов. Жен трудно провести они слишком хорошо чувствуют ложь. Да и вообще обманывать джон не хорошо полковник исаев я не полковник усаевшта выдохнул бурцев может быть адлоида и не совсем обычная жена но дочь лишьшко белого никогда особенно не интересовалась прошлым супруга еще в самом начале знакомства ее удовлетворяло объяснение что васслав русич на этот счет и были списаны книжной все мужнины странности ох ты дикие сумасшедшие русские сетовала порой она. Даже стрельбу из шмайсера и гранатомерта Адлоида воспринял как какую-то разновидность новгородской магии. Он недва убедил полячку, что ответственность за все эти колдовские штучки целиком и полностью лежат на мертвом пленнике Тевстона в фашистском хронавте. И все же после сражения за Сгужевежу, княжна заставила его читать очистительные молитвы во искупление грехов. Пришлось полночи повторять за Адлоидой душеспасительные формулы на латыни. Но разве поверить всему этому фон Бейберг? «Я не полковник Исаев», — повторил он. «Я не разведчик. Я не диверсант, Фридрих». «Еще менее убедительно Что вы тогда делаете в прошлом, полковник? Почему вставляете палки в колеса сайдс-команде? По вашей милости, мы, между прочим, потеряли на Кульмском аресталище четырех человек. нашего падра прострелено плечо и раздроблена кость предплечья. Вы хороший стрелок, а у нас здесь и так много людей, чтобы ими разбрасываться». «Ну конечно, не удержался от ехидного замечания Бурзе». Пока командиры епископской мантии выведены струя, вашей зондеркоманде придется с тяжкой. команде поправил фон Берберг, — и не тешься себя напрасными надеждами, полковник. Султан его преосвященства Евгелия Мамаденского носил всего лишь бывший Хейрис военный священник, разочаровавшийся в христианских бреднях и приданный сайт-команде для тактического руководства небольшим кульским подразделением и консультаций по вопросам веры. В таких консультациях мы остро нуждались на начальном этапе сотрудничества с ливонскими герсоносцами. К тому же бедняга идеально подходил на роль папского легата. Впрочем, по своим главным заданием святой отец уже справился. От имени святого Рима он успел публично благоставить власть фон Гюнингена и оружие Третьего Рейха. Ударная группа цайт-команды во все услышание объявлена небесным воинством. Довольные таким исходом мертвы, а те, кто остались живых, помалкивают в тряпочку. Так что грессмейстерство Дитриха дело решенное. Никто отныне не осмелится помешать фонд Брюлингену руководить делами ордена, а нам руководить фонд Брюлингеном. Думаете, он позволит это? У него нет выбора. Этот Ливойн слишком многим нам обязан. Он хорошо осведомлен о наших возможностях, и не лишиться поддержки столь могущественных союзников. А союзники ему ох как нужны, ведь фон грюнингену грозит костер. Так он все-таки продал душу дьяволу, ощерил Сабурцев. В этом его, кажется, обвиняли сегодня на листалище. Нет, дьяволу нет, но с нами взговор вступил. А это для надмейстера братства Святой Марии гораздо опаснее. Именно Дитрих рассказал нам о приезде папского посланца. Именно он сообщил маршрут передвижения Виргельма Маденского. Именно его проводники завезли обоз епископа в нужное место. Именно с его ведома была устроена засада на болотах и убит настоящий папский легат. И конечно же фонд Глюнинген был в курсе насчет подмены его пресвященства на нашего человека. Если вся эта грязная история когда-нибудь всплывет, беднягу постигнет печальная участь. Отныне дружеские отношения с нами – гарантии его личной безопасности. Кроме того, мы помогаем осуществить заветную мечту самого Дитриха и всего братства Ливонского дома – виноносный крестовый поход. На Русь фон Берберг кивнул. На Русь и за его пределы. Задача царь команды – помочь фон Гюнингену, Стереть цвета земли, ваше княжество. Сначала ваши а потом и все остальные княжества, королевства, ханства, империи. Великая Германия станет пройти миром задолго до появления на свет нашего фюрера и вашего отца народов. Ваши соотечественники, полковник, родятся и умрут под немецкой пятой, не подозревая, что может быть иначе, не помышляя о войне. У вас нет шансов. И считайте, что будущего, того будущего, которого вы знаете, знали точнее, тоже уже нет. Поэтому разумнее начать сотрудничать с нами прямо сейчас. Видите, я открываю перед вами все карты, полковник. И того же жду от вас.